название которого можно перевести как «святилище на холме», воплощает собой буддийскую идею о восьми ступенях на пути к просветлению. Его вот цоколь символизирует мир плотских вожделений. Следующие четыре яруса — борьбу человека за подавление желаний, а три круглые террасы без барельефов — последние этапы приобщения к нирване. Боробудур своеобразен тем, что не имеет интерьера, Это обложенный камнем холм. Верующие поклоняются божеству не внутри храма, а на внешней его стороне. Серые камни пышут жаром, словно не остывшие лава. Взбираешься вверх по крутым ступеням, шагаешь вдоль бесконечных барельефов и думаешь, путь к просветлению воистину нелегок. Но вот, наконец, вершина. Вокруг буйствует зелень. На востоке дымится вулкан Мирапи, напоминая о силах природы которые на тысячу лет скрыли это чудо света от человеческих глаз. Храм был построен в восьмом-девятом веках. Он стал прототипом знаменитого камбоджийского анкорвата. Полтора столетия он считался духовным центром Явы, но потом из-за упадка буддизма был оставлен людьми. Вулканический пепел засыпал террасы, джунгли обступили Боробудур и поглотили его. Он вновь был открыт лишь в 1814 году. Но после первой реставрации, проведенной в начале XX века, оказался снова под угрозой. Почва холма стала постепенно размываться во время тропических ливней, и уступчатая пирамида как бы повисла над пустотой. Почти десять лет Индонезия при содействии ЮНЕСКО занимала спасением Борубудура. Храм пришлось разобрать и укрепить холм бетоном,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 Чувствуется влияние буддизма, индуизма, а также древнего культа природы, который жители Индонезии исповедовали в течение целого тысячелетия. На индонезийскую культуру оказали большое влияние два произведения индийского эпоса – Махабхарата и Ромаина. Они внесли такой же вклад в формирование эстетических и этических представлений индонезийцев, как Ветхий Завет воздействовал на средневековую Европу. Рабиндранат Тагор, приехав в Индонезию, сказал, «Я всюду вижу Индию, но я не узнаю ее». Фраза может быть ключом к пониманию страны-архипелага. На протяжении своей истории она многое воспринимала извне, но многое из этого преображала на свой лад. Чем дольше вглядываешься в восьмиярусный контур Боробудура, тем больше убеждаешься, что он как бы поэтический образ, уступчатых террас по склонам холмов, где на плантациях трудятся крестьяне, явы. Таиландские гвардейцы в русских мундирах. В дальних странах нас поражает или что-то совершенно неведомое, или что-то неожиданно знакомое. Именно так было со мной в Таиланде. В этой буддийской стране все отличается изысканной утонченностью. От нарядов и движений танцовщиц до архитектуры пагод. И вот, когда я осматривал палату нефритового Будды и Королевский дворец, мое внимание привлекли мундиры гвардейцев, и мелодии государственного гимна. В том и другом чувствовалось нечто близкое, родное. Оказалось, Королевская гвардия в Таиланде по сей день носит мундиры российских лейб-гусар, А автором тайландского гимна является русский военный капельмейстр Шуровский. Это отражает примечательную страницу в истории наших отношений. Именно поддержка России в конце XIX века позволила Таиланду избежать колониального ига.